Глава 15. Меня трясло, пока я шла по главному коридору в Оайфеер, мимо королевских знамён и позолоченных светильников, которые горели, хотя в окна лился дневной свет. Из кухни в большой чертог и обратно нескончаемым потоком сновали слуги. Они несли вазы с ночными розами. В это время дня их лепестки были закрыты, а тутёженые скатерти и начищенные до блеска бокалы Не верила, что весь этаж замка пропах жареным мясом и выпечкой, тогда как куперы лежат, мертвые в своей постели. Пен и Амарис решили, что их единственный выход — тот пустой флакон. Они предпочли быструю смерть, долгой и изнурительной. А тем временем здесь приготовлено столько еды, что им хватило бы на месяцы. Мне хотелось сорвать знамена и светильники, разодрать ткань и разбить стекло. Ожев запалённую юбку, я поднималась по широкой отполированной до блеска каменной лестнице на второй этаж, где, как знала, найду отчима. Приёмные на нижнем этаже, расположенные рядом с першинственным залом, использовались только для встреч гостей. Я туда уже заглядывала, и обе комнаты оказались пусты. Добравшись до лестничной площадки, направилась в западное крыло замка. В коридоре возле личных покоев отчима я заметила нескольких мужчин. Королевские гвардейцы стояли в своей нелепой униформе и смотрели прямо перед собой, держа руки на рукоятках мечей, которые вряд ли когда-либо использовались в бою. Когда подошла, никто из них не взглянул на меня. Мне нужно увидеть короля. Королевский гвардеец, заслоняющий дверь, даже не моргнул, продолжая пялиться вперёд и не шевельнулся, чтобы отойти в сторону. Терпение покинуло меня в тот момент, когда я вспомнила, что стало с семьёй Куперов. Я шагнула к вордейцу так близко, что увидела выступившие жилы на его стиснутой челюсти. Либо ты отойдёшь, либо я тебя отшвырну. Это привлекло внимание пожилого мужчины. Он перевёл взгляд на меня, морщины в уголках его глаз стали глубже. Сомневайся, что я исполню эту угрозу, потому что мне ничего так не хочется, как доказать, что ты ошибаешься, пообещала я. Лицо мужчины побагровело, костяшки пальцев, крепко сжимающих меч, побелели. Я склонила на бок голову и выгнула бровь. Если он посмеет поднять кулак хоть на дюйм, я буду не я, если не сломаю все до единой кости в его руке. «Пайк, отойди», — приказал другой королевский гвардеец. У Пайка был такой вид, словно он предпочел бы окунуть лицо в кастрюлю с кипящей водой. Но он отошел. Однако не открыл дверь, как сделал бы для кого-то другого. Его откровенное неуважение не стало неожиданностью, но мне было всё равно. Я схватила тяжёлую золотую ручку и открыла дверь. Как только вошла в залитую солнцем комнату, меня окутал сильный запах трубочного табака. Солнце отражалось от стеклянных статуэток ручной работы, расставленных на полках. Некоторые изображали богов и первозданных, другие животных, здания, экипажи и деревья. Король коллекционировал их, сколько я себя помнила. Сам он сидел за тяжелым железным столом спиной к окнам и балкону, на который выходил прошлой ночью. Король Эрнольд всегда казался мне огромным, широкогрудый и высокий, готовый смеяться и улыбаться. Однако, в отличие от мамы, он не был не подвластен старению. Каштановые волосы начали сидеть на висках, морщины в уголках глаз и на лбу становились глубже. А сейчас в нем не было ничего огромного. Король Лосании посмотрел на дверь, и на его лице промелькнуло удивление. Впрочем, оно быстро пропало, и его черты разгладились, став маской невозмутимости, которую он всегда носил в моем присутствии. Когда он знал, что я рядом, его смех стихал, а улыбки таяли. Думаю, в глубине души он меня боялся, даже еще до того, как меня признали недостойной. Мой отчим был не один, и я поняла это, когда я вошла в кабинет и увидела затылок моего сводного брата. Тавель сидел на диванчике посреди комнаты и лениво ковырялся в тарелке с финиками. Больше в кабинете никого не было. "Всём ровным тоном произнёс король: "Что ты тут делаешь?" Ни малейшего тепла или любви в голосе. Вопрос прозвучал как требование. Раньше меня бы это извило, но после того, как меня признали недостойной, я не чувствовала ничего. Однако сегодня его тон пробудил во мне вспышку ярости. Если он не знает, зачем я пришла, то понятия не имеет, что последние несколько часов я наблюдала, как гвардейцы, которых я позвала, хоронят куперов. Куперы мертвы, объявила я. Кто кто? переспросил мой сводный брат. У меня одеревенела спина. Фермеры, чьи земли поразила гниль. Ты имеешь в виду гниль, которую ты не смогла остановить? поправил Тавиус и взял финик. Я не обратила на него внимания. «А вы хотя бы знаете, кто это?» «Я знаю, кто они», — ответил отчим и положил курительную трубку на хрустальный поднос. «Меня уведомили об их кончине не более часа назад. Это очень прискорбно». «Это более чем прискорбно». «Ты права», — согласился он, и я прищурилась. «У меня хватило здравого смысла проявить осторожность». «То, на что они решились, — это трагедия. Их дети...» Вы хотите сказать, трагедия то, на что им пришлось решиться. Я скрестила на груди руки, чтобы не схватить какой-нибудь из его драгоценных статуэток и не шеврноть. То, что у них не было иного выбора. Он чем нахмурился и подвинулся вперёд в кресле. Всегда есть выбор. Должен быть. Но когда видишь своих детей, у меня перехватило дыхание, и воздух обжёг лёгкие, когда в ушах зазвучал смех маленькой Мэтти. Я не согласна с тем, что они сделали, но они дошли до предела. Если дела у них были так плохи, почему они просто не начали искать другую работу? Бросил Тавиу, словно ему первому пришла в голову эта мысль. Это был бы лучший выбор. Какую работу они могли найти? возмутилась я. Ты думаешь, можно просто зайти в лавку или в какое-то предприятие или на корабль и найти работу? Особенно если они всю жизнь совершенствовались в одном ремесле. Тогда, наверное, им следовало освоить другое ремесло в тот момент, когда твой провал уничтожил их земли, предположил Тавиус. Сколько ремёсел ты решила освоить и довести до такого совершенства, чтобы можно было устроиться на работу? с вызовом спросила я. Он ничего не ответил. Но, ну, конечно, единственное ремесло, которым он мастерски владел, это как быть выдающимся засранцем. Полагаю, твой сводный брат пытается сказать то же, что и я. Расстегёл король, кладя ладони на стол. Выбор есть всегда, они сделали неправильный. Вы говорите так, словно у них не было причин. Они умирали от голодной смерти. И они предпочли лишить жизни себя и своих детей, они сделали всё возможное, чтобы накормить их. Король поднялся из кресла. Его сливовое чёрное шёлковое одеяние взметнулось. И что, по твоему мнению, я должен был сделать, чтобы не допустить такого исхода? «Я не могу управлять гнилью, не могу исцелить земли, ты это знаешь». Поверить не могла, что он вообще задает такой вопрос. «Вы могли их накормить, позаботиться, чтобы у них была еда, пока они не соберут новые урожаи или не найдут работу». «И ты полагаешь, что он должен делать это для каждой семьи, которая больше не может работать на своей земле?» — осведомился Тавиус. Сжав кулаки, повернулась к нему. Не пятнышка грязи на кожаных сапогах, которые он задрал на спинку от таманки. Он склонил голову в мою сторону, и ни одна прядь волос не выбилась на лоб. Фингал под глазом, который я ему поставила, уже поблёк. Черты лица Тавиуса казались гармоничными, но было в них и что-то неправильное. "Да", ответила я. "И не только для фермеров. Тебе, как наследнику трона, следует это знать". Его губы и без того тонкие и крепко сжались. Для земледельцев, которые рассчитывают на урожай, чтобы кормить детей, для владельцев лавок, которым с каждой неделей всё труднее закупать еду, потому что цены растут. Я уставилась на него. Ты даже не знаешь, почему растут цены. Его лицо расслабилось. Знаю, из-за тебя. Он улыбнулся и бросил в рот финик. Сомневалась, что он знает. Скажи, сестречка, как, по твоему мнению, мы можем обеспечить каждую семью? Желудок скрутило от отвращения к нему. У нас есть продукты. Мы можем дать им немного еды, начиная с фиников в этой тарелке. Тавилсу хмыкнул и съел ещё один фрукт. Я повернулась к королю. Здесь в этих самых стенах еды более чем достаточно, чтобы кормить сотни семей целый месяц. А что потом? спросил Очим, поднимая руки ладонями вверх. Что нам делать через месяц, сера? «У нас не то чтобы кончается еда, есть другие фермы, которые уже на пределе возможностей, учитывая земли, которые больше не способны ничего производить». Перебил он. «Где мы проведем линию? Как решим, кого кормить, а кого нет? Как ты сказала, нуждаются не только фермеры, все земледельцы и не только. Но есть и другие, кто не может или не желает прокормить себя. Те, кто придут с протянутыми руками и открытыми ртами. А если мы начнём кормить их, мы все умрём от голода. Я глубоко вздохнула, но это меня не успокоило. Я искренне сомневаюсь, что кто-то предпочтёт не обеспечивать себя и умереть от голода. Король фыркнул и выпрямился. Ты бы удивилась. Он взял украшенную рубинами чашу. Что-то же мы можем сделать, не унималась я. Но у меня есть идея, объявил Тавиус. Я даже не позаботилась взглянуть на него. «Продукты, о которых ты говорила. Мы можем начать с того, что заберем еду у тех, от кого в этих стенах нет никакого проку». «О, позволь предположить, ты говоришь обо мне». Я глянулась на него через плечо. Он выгнул бровь. «Я хотя бы понимаю, насколько от меня нет проку». Я улыбнулась, и его же улыбка исчезла. «В отличие от некоторых в этой комнате». Самодовольство слетело с его лица, сменившись вспышкой гнева. Как ты смеешь дерзить мне? Говорить правду это не дерзость, парировала я. Тавиус резко поднялся, и я повернулась к нему лицом. Знаешь, в чём твоя проблема? спросил он. В тебе, предположила я, хотя это звучало так по-детски. Его глаза сузились. Во мне? Шутка могла быть смешной, если бы не была такой убогой. Проблема Это ты. Ты всегда была проблемой. Тавиус, предостёрёг его отец. Сводный брат шагнул ко мне. Ты подвела ту семью. Они мертвые из-за тебя, не из-за меня. Я застыла. Эти слова пронзили меня, но я не подала виду и встретила его взгляд. Значит, из-за моего провала погибнет ещё больше людей, если корона ничего не будет предпринимать. Что ты собираешься делать, когда войдёшь на престол? Позволить людям и дальше умирать, пока ты сидишь в замке и ешь финики? О, он жёстко рассмеялся. Жду не дождусь, когда стану королём. Я фыркнула. Серьёзно? Когда ты войдёшь на престол, от тебя потребуется что-то делать, а не сидеть целыми днями на одном месте и пить ночи напролёт. Его ноздри раздулись. В один из этих дней, Сера, клянусь, Что-то темное открылось в центре моей груди, в том месте, где обычно зарождалось тепло моего дара. Ощущение было скользким и холодным, оно ползло по мне змеей, и я уставилась на сводного брата. «Что? Ты что-то сделаешь? Ты? А подбитый глаз не забыл?» Я улыбнулась, а он прищурился. «Если так, легко могу напомнить». Он сделал шаг вперед. «Ты маленькая су... Довольно, Тавиус!» Прогремел голос Оччима, напугав меня так, что я подскочила. "Довольно", прорычал он, когда сводный брат хотел заговорить снова. "Оставь Наставиус, сейчас же". Ошеломлённая, что Оччим выгоняет из кабинета не меня, а я не заметила, как Тавиус бросился к столу. "Вот, дорогая сестрёнка". Он схватил тарелку с финиками и швырнул в меня. "Можешь раздать нуждающимся". Финики взлетели в воздух. Тяжёлая керамическая тарелка ударила по руке, которую я подняла, чтобы защитить лицо. По мне пробежала вспышка боли. Резко втянула воздух, а тарелка упала на мраморные плитки пола и треснула. Рука горела. Я бросилась к Тавиусу. Ты, сукин, довольно! Оба, король ударил кулаками по столу. Через мгновение двери распахнулись. Вошли два королевских гвардейца, держа руки на мечах. Сера, оставайся на месте, не шагу к брату. Это приказ. Если не подчинишься, до конца недели будешь сидеть в своей комнате, обещаю. Ярость вспыхнула во мне как пожар, глаза защипало. Я заставила себя оставаться на месте, хотя так хотелось подобрать расколотую тарелку и обрушить её на голову Тавиусу. Но король выполнит свою угрозу. Запрёт меня в комнате, и я проиграю, если он так сделает. А ты, сын, продолжал отчим. Тавиус остановился в выторочива глаза напуганным громовым голосом короля. До конца дня не хочу тебя видеть. Иначе у тебя на голове может оказаться не эта тарелка, а что-то другое. Ты понял? Коротко кивнув, Тавиус без слов развернулся и прошёл мимо королевских гвардейцев. Король махнул им, они тихо удалились и прикрыли за собой дверь. Нас окутала тишина. Потом король заговорил: "Ты в порядке?" Его мягкий вопрос осадил меня. Я опустила взгляд. Пульсирующая более рука покраснела. Будет синяк. "Со мной всё хорошо", я посмотрела на разбитую тарелку. "Было бы ещё лучше, если бы вы меня не остановили". "Уверен, что так, но если бы не остановил, ты могла его серьёзно ранить". Я медленно развернулась. Король взял кубок и осушил одним глотком. Ты бы в два счёта расправилась с братом. Его слова не следовало воспринимать как комплимент, но они всё же окутали меня, как тёплое одеяло. Он больше никогда этого не сделает, добавил он, провёл рукой по волосам. Такое поведение ему не свойственно. Да, он вспыльчив, но обычно он так не поступает. Он беспокоится. Я бы не стала это утверждать с такой уверенностью. Тавиус всегда был жесток. А мама и очень либо слепы, либо предпочитают этого не видеть. И о чём же он беспокоится? О том же, что терзает тебя. Просто он не выразил это словами, как это сделала ты. Я ни минуты не верила, что Тавиус беспокоится о людях, которые не способны прокормить себя. Если он о чём-то беспокоится, то о том, как это однажды повлияет на него. Мне жаль, что тебе пришлось увидеть такое сегодня утром, продолжал король Я снова удивлённо замолчала. «Знаю, что ты их обнаружила». Он откинулся назад и положил руку на подлокотник кресла. «Никому не следует видеть такое». Я заморгала, и мне потребовалось мгновение, чтобы осознать ещё и эти неожиданные слова. «Может и нет», — я прочистила горло. «Но думаю, что некоторым нужно видеть, чтобы понять, насколько становится плохо». Я знаю, насколько всё плохо, Сера, даже не видя их. Он поймал мой взгляд. Я шагнула к его столу с цепфруки. Нужно что-то делать. Будет сделано. Что? спросила я. Неужели он всё ещё верит, что я могу это остановить? Король перевёл взгляд на одну из полок со стеклянными безделушками. Нам просто нужно время. В его голосе прозвучали усталость и уныние. Он откинулся на спинку кресла. Нам нужно подождать, и гниль будет устранена. Со временем всё наладится. Покидая кабинет Точима, я испытывала неприятное ощущение. Такое бывает, когда впечатления от кошмарного сна держатся часами после пробуждения, и приходится напоминать себе, что приснившиеся ужасы не настоящие. Ощущение тревоги. Я сошла с лестницы и направилась к пиршественному залу с опущенной головой, игнорируя слуг и то, как они игнорируют меня. Не представляла, на какие перемены надеется король. Нужно действовать, не терпеть, не предаваться напрасным надеждам. Я вошла в пиршественный зал, потирая ушибленную руку. Нужно переодеться и найти Сира Холланда. Для тренировки наверняка уже поздно. Возможно... Пожалуйста. Я остановилась и огляделась. В большом зале никого не было. Ниши ведущие в приёмные тоже казались пустыми. Подняла голову на галерею. У каменных перил никто не стоял. Пожалуйста, прошептали опять откуда-то слева. Я повернулась к освещённой свечами нише и закрытой двери внутри неё. Пожалуйста, кто-нибудь. Я шагнула в тень, сжала дверную ручку, И затаил дыхание, словно это поможет лучше слышать. Долгую секунду я ничего не слышала. Пожалуйста, опять раздался тихий плач. Помогите. Кто-то был в беде. В голову лезли самые плохие мысли. Эими комнатами не пользовались, в них никто не заглядывал, и здесь могли происходить самые ужасные вещи. Я подумала о королевских гвардейцах и хорошеньких служанках. В кровивский пел гнев, и я повернула ручку. В мыслях мелькнуло сомнение. Странно, что дверь открылась с лёгкостью. Гнусности обычно совершаются за запертыми дверями. Но, может, упал кто-то из слуг, чистивших уродливые люстры. Несколько лет назад одного из слуг постигла из-за этого мучительная смерть. Я вошла в комнату, освещённую лишь несколькими светильниками, и мой взгляд упал на темноволосую девушку. Она стояла на коленях рядом с низким столиком между двумя длинными диванами. "Ты в порядке?" спросила я, бросаясь вперёд. Девушка подняла голову, и я сразу её узнала одна из кухонных служанок, которые молились. Она не ответила. "С тобой всё хорошо?" снова спросила я, опускаясь на колени. Я не заметила ни складочки на её накрахмаленной белой блузке. Она была бледна, светло-голубые глаза широко раскрыты, но из узла на затылке не выбился ни один локон, а кружевной чепец на голове даже не съехало. Служанка метнула взгляд на что-то поверх моего плеча. Я услышала тяжёлые шаги, приглушённые толстым ковром, и мои мышцы напряглись. Дверь закрылась. Щёлкнул замок. Девушка перевела взгляд на меня, её губы задрожали. Прости, прошептала она. Проклятие. Это ловушка.